Внимание! Улучшение достижения до уровня «Святой Бессеребряник». Причина. Попадание в топ-100 игроков Друмира, первыми получившими данное звание. Текущий ранг. 1 Слава. Плюс 1000. Бонус. Святому невместно думать о мирском. Само проведение заботится о хлебе, насущном на его столе.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 При этом комплект вычурных браслетов и платиновая серьга в справочнике отсутствовали. У каждого кластера хватало предметов локального этноса, несуществующих за пределами родного доминиона. Едва сдерживая на лице радостную улыбку, натягиваю хмурую и недовольную маску. причмукиваю губами, раздраженно качаю головой. «Я оценил храбрый поступок благородного воина и принимаю равноценный обмен».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 Когда оставалось принять выкуп всего у нескольких человек, да и тех из числа мелких клановых шишек, раздавшийся за спиной грохот и дружные вопли десятка глоток заставили меня оглянуться, расслабившуюся было охрану схватиться за оружие. Я повернулся вовремя, чтобы заметить, как стена дальнего сарая взорвалась веером обломков, и в облаке пыли наружу шагнул здоровенный боевой голем с хрупкой фигуркой погонщика на загривке. «Чудовищное создание!»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 что висли на нем, как свора псов на медведя. К чести наемников, охрана пленников не бросилась в общий замес и даже не особо ломала глаза в сторону битвы. Тертые вояки сразу просекли, что лучшего момента для попытки прорыва китайцам может не представиться, и те это тоже понимают. Я взглянул на все так же застывшего передо мной мелкого китайца с угодливым поклоном и лицом «чего изволите?» ожидал моих распоряжений.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 Местный гибрид кладовщика и оружейника изогнул спину под совсем уж немыслимым углом и угодливо проблеял. «Тяжелый голем тип 114 в модификации штурмовика «Прорыва». Разработка нашего гениального, я бы даже сказал сумасшедшего, мастера Си Лина. Пилот приблуда, добровольный ученик великого. За своих механоидов будет драться, как берсеркер, что, впрочем, мы и наблюдаем».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 С едва сдерживаемой злобой прошептал оружейник не любил он похоже ловкого наездника что это было великий мастер силин процедил добровольный информатор 9 миллионов золотых вложены в раскачку уровень умений 507 единиц владеет собственными двухэтажными покоями в донжоне и личным гаремом в 6 душ». глаза кладовщика завистливо сверкнули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 Тот, правда, за грехи не столько пожурит, сколько похвалит, то еще божество. Смирению не учит. «Брошу-ка я первую косточку». Тихонько цыкнул зубом, поймал настороженный взгляд, моментально нырнувший в пол и перевел 50 тысяч золотых на счет оружейника. Благо, для этого нужно было знать всего лишь его имя. Ванг. Невысокий, гибкий гоблин вздрогнул, поднял на меня вопросительно сверкнувшие глаза».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 Но вот у нас ни один клан не захотел вкладываться в прокачку своего мастера. Тупо не тянут по деньгам или предпочитают докупить еще парочку замков. Торговцы правда подсобили на первых парах и предложили контракт, качнули меня до 300 единиц, а затем я им год колепал всякий голимый ширпотреб, с трудом нарастив профессию еще на десяток поинтов. «Пока парень рассказывал, я скинул приват-запросы Оксане, что все еще возилось у бессмысленно пялящего в небо глаза Алексея и своему новоявленному информатору, пробивая легенду из независимых источников. На этого маньяка от голема строения у меня появились свои планы, ибо мне было, что ему предложить, причем такое, что не в состоянии дать никто другой».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 На мгновение я почувствовал себя змеем-искусителем, когда, склонившись к самому уху белоруса, тихонько шепнул. «А хочешь стать величайшим уже послезавтра?» Глядя на меня за выраженным кроликом, парень кивнул и, чуть заикаясь, уточнил. «Как, как это?» «Артефакт божественной силы. Плюс сто к любой специальности. Твое умение прыгнет даже выше, чем ты мечтал в самых смелых фантазиях».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 Мифрил 1600 килограмм, ориентировочно 16 миллионов золотых. Накопители – крупные, 12 штук, ориентировочно миллион 200 тысяч золотых. Кровь бога – одна порция, цена – неизвестна. И как венец издевательства, минимальный уровень владения профессией – 575 единиц. Джаггернаут – создать и умереть ибо дальше жить незачем. Все лучшее окажется позади», – влюбленно прошептал мастер.